Побег сэра Эрла и принцессы ослабил наши позиции. В Дорбионе и окрестностях не прекращают говорить о том, что горного рыцаря вовсе не похитили. Что он бежал со своей возлюбленной и со своими друзьями. «Народ любит романтические истории, но ничего. Принцесса вернется во дворец. Я уже позаботился об этом. Это не столь важно. Главное, что у нас есть сила». Главное, что мы контролируем Гайлон, но только центральные земли, возразил первый королевский советник. Гайлон огромен, весь он, целиком, еще не признал твою власть. Моей силы хватит и на них. Твоя сила родит еще большее кровопролитие, нужно действовать другими методами. Дипломатия, презрительно усмехнулся Константин. Это метод высокого народа. «Но... все!» — оборвал своего советника король. «Хватит! У меня нет времени! Говори, зачем пришел! Ведь цель твоего визита вовсе не эти бесконечные разговоры, которыми ты мучишь меня столько времени!» «Да!» — ответил Горхолокс. Он мучительно сморщился, с трудом уходя от волнующей его темы. «Да, я вот зачем пришел к тебе. Ты подписал указ казнить Исиаха, «Смотрителя королевского дворца?» «Да», — успокаиваясь, — сказал Константин. «Я решил казнить предателя. Он помог бежать ее высочеству, принцессе Литии и трем рыцарям порога. Это неслыханная по и преступление, и предатель должен быть казнен». «Но ведь мы расследовали этот случай, и следствие зашло в тупик. Осталось двое главных подозреваемых. Смотритель королевского дворца Исиах», «И первый министр Гавен. Их вина так и не была доказана». «Ты прочитал их мысли», — скричал Горхолокс. «Оба невиновны». «Кто-то все равно должен быть виновен», — веско возразил Константин. «Что же я за монарх, если такое преступление оставлю без наказания? Не могу же я казнить Гавена. Он слишком ценен. Он нужен нам во дворце». «Но это несправедливо и неправильно». «Мой старый друг», — ухмыльнулся Константин. «Правила диктуют победители. Люди не уважают милосердных. Мне нужен страх. Страх означает признание силы». «Мне не хотелось говорить тебе», — решился Гархалокс. «Но при дворе бродят нехорошие слухи. Говорят, в последнее время стали бесследно исчезать люди». И слухи эти уже вышли за пределы дворца. Потому что в Дорбионе тоже было несколько случаев, когда люди пропадали. Чернолицы наводнили Дорбион. Они бродят по улицам города, закутанные в багровые полотнища. Они строят свои храмы уже не тайно, а открыто. Никогда они не выходили к людям так часто и в таком количестве. Придворные боятся. И жители Дорбиона боятся. Мне кажется, страх... Ослабляет веру в монарха. «Страх сильнее любви», — повторил Константин. «И даже не в этом дело. Плевать мне на слухи, поверь мне. То, что происходило во дворце и в Дорбионе, под моим контролем. А значит, работает ради нашего общего дела». «Помилуй Сиаха». «Нет». «Послушай меня». «Нет». «А теперь уходи. Мне нужно работать». Впрочем, можешь остаться и наблюдать. Может быть, наконец, хоть что-то уяснишь для себя. Первый королевский советник обернулся. Поняв, в этом мрачном зале началось то, что должно было начаться. То, что собирался совершить здесь Константин. Маги, закончив таинственные приготовления, выстроились вокруг гигантского колеса в непонятном, но очевидно строго определенном порядке. Константин выкрикнул слово на незнакомом бывшему архимагу языке, длинное, искрыжащующее слово, будто составленное из невидимых черных льдинок. Вздрогнув от неожиданности, Грохолог собернулся к нему. Король-маг светился весь, с ног до головы, исходя крохотными, потрескивающими голубыми молниями. Из его черного искривленного рта вырвался язычок белого пламени. Это послужило сигналом. Один из магов запел. Голос, звучащий из-под глубоко надвинутого капюшона, не был похож на человеческий. Он наводил на мысли остылом ветре, воющем в расселине скал. Это жуткое пение подхватил другой маг. Низким басом, почти рыком, напоминающим отдаленный гром. Третий зачастил визжащим речитативом, с отвратительной гармоничностью вплетающимся в общий музыкальный рисунок, который становился все гуще и ярче. Уже пел каждый маг, и пугающие, нечеловеческие звуки этой песни, казалось, обрели материальную силу. Под ногами онемевшего грохолокса задрожали каменные плиты пола. Ровное алое сияние залило куполообразный потолок, но в этом сиянии не было тепла а напротив ощущался леденящий холод. Чудовищная мощная магия наполнила полутемный зал. Горхологс чувствовал ее каждой клеточкой тела. Но энергия эта не имела ничего общего с той, с которой он привык работать. Энергия магии сферы жизни отличалась от магии Константина, так же, как капельная струйка теплого супа, потекшая с ложки, от ревущих потоков водопада, рожденного в ледниках горных вершин. Это было нечто несоизмеримо чуждое, дикое, первозданное, не предназначенное для слабого человеческого разума и для неумелых человеческих рук. Светильники и факелы вспыхнули ярче, напитанные силой звука, и тогда уродливая конструкция в центре зала пронзительно заскрипела, привлекая взгляд бывшего архимага. Он сейчас только заметил обнаженного человека, обрюзгшее, бессильное тело, растянутое на цепях в самом центре круга. Конструкция начала вращаться. Нет, гигантское колесо, содержащее в себе более мелкие детали, оставалось неподвижным. Закрутились сначала очень медленно, а потом все быстрее и быстрее малые колеса, засверкав укрепленными на них лезвиями. Суставчатые рычаги вращали их, цепи двигали стойки с рычагами и колесами по замысловатым траекториям. Горхолокса так изумила одновременная точность движений, что он не сразу заметил. Распятый на цепях человек в центре конструкции не изменил своего положения. И еще кое-что ускользнуло от внимания бывшего архимага. Алое сияние на потолке – перестало быть однотонным. Оно сгустилось в ровные линии, а линии образовали форму глаза с нечеловеческим, узким горизонтальным зрачком. Одно из колес, следуя по своей траектории, спустилось к человеку. Взвизгнуло косое лезвие, глубоко разрезав голое плечо. Далеко брызнула кровь, и человек, будто очнувшись от дурманного сна, истошно закричал. Бывший архимаг сразу узнал голос. «Это смотритель королевского дворца, господин Исиах», кричал посреди визжащих, оскаленных кривыми клинками колес. Еще одно колесо, вынырнув снизу, вспороло лезвием ляжку смотрителя и тут же еще одно оставило длинный кровавый след на груди. Кривые клинки раз за разом резали тело Исиаха то с одной, то с другой стороны, то сверху, то снизу, Поначалу он кричал, но крик его очень скоро захлебнулся, и смотритель замолчал, запрокинув голову. А бывший архимаг, первый королевский советник Гархолокс, все смотрел, как лезвия кромсают человеческую плоть, как струи крови не льются вниз, а возносятся к потолку, теряя по пути капли, и вливаются в кроваво-алое изображение чудовищного глаза. И когда очередное лезвие врезалось наискось в горло смотрителя так глубоко, что голова затылком коснулась спины, от изображения глаза на потолке во все стороны рванулись языки пламени. А кошмарная конструкция остановилась. Маги в серых балахонах затихли на полу, словно объевшиеся мясо волки. Гархолокс, стараясь удержаться на ослабевших ногах и не упасть, повернулся к Константину. Того почти не было видно из-за ослепительного сияния голубых молний. «Что это?» – прошептал бывший архимаг. «Что это было?» «Ты узрел огненное око блуждающего бога», – раздалось из-за трескучей голубой завесы. «И огненное око узрело тебя». «Это же не казнь, это жертвоприношение». «Это плата за силу», – ответил Константин, король-маг. «Силу, которая спасет все человечество».